Глава 10 лес был не густым смешанным Ориентироваться в нем полагаясь на чутье было довольно легко Эрен шла вперед но не слишком уверена даже пару раз заглядывала в навигатор на телефоне я думал ты знаешь куда идти Чем больше они углублялись в чащу тем тише становилось вокруг Шума машин уже не было слышно и гарпе и всерьездумывал о том чтобы расправить крылья и смотреть все сверху Только в теории. «Ну, знаешь...» Эрен покрутила рукой, описывая круг в воздухе. «Это должно быть недалеко от Устья. Оттуда надо пройти вдоль берега». Она снова принялась смотреть в телефон, проверяя их местоположение. «Как так получилось, что такая сильная полукровка, как ты, работает на чёрта?» Не удержался от вопроса Александр, следуя за девушкой. «А где мне ещё работать? Скрывать сущность я не умею. «В магазин продавцом не устроишься, разве что на программиста или ещё кого-нибудь выучиться, чтобы работать удалённо. Но сидеть сутками за компьютером — это так... уныло. Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь». «И чем ты занимаешься?» — подозрительно уточнил Гарпий. «Решаю проблемы». Ответ прозвучал очень неопределённо, но для своего же спокойствия Александр решил, что ему не очень-то и хочется знать подробности. В этот момент они, наконец, вышли к широкой реке. Берега были высокими, с таких хорошо прыгать летом в жару, разбежаться, сигануть прямо в тёмные тёплые воды. Вот только никаких следов Юрия или ребёнка. «Хм, давай я всё-таки поднимусь и попробую посмотреть с воздуха», предложил Гарпий, сразу же расправляя крылья и взмывая вверх. А чего он ожидал, собственно говоря? Что придёт сюда, ритуал в самом разгаре? Или что ему повезет, и они с Юрием просто-напросто столкнутся в лесу под какой-нибудь елкой. Река извилистой змейкой уходила за горизонт. Деревья обрамляли ее зеленым ковром. Отстраненно подумав, что Марине бы этот вид понравился, он сделал несколько кругов, облетая кругу, чтобы убедиться, что Юрия нигде не было. Он бесшумно приземлился рядом с сидевшей на берегу Ирен. Та меланхолично смотрела на воду, никак не среагировав на появление Александра. «Видимо, мы ошиблись. Его здесь нет и не было. Тяжело было это признавать, но, видимо, след оказался ложным. Хотя всё равно будет не лишним выслать на это место несколько человек, чтобы охраняли и сообщили, если феник-старший вдруг объявится. Но наша договорённость в силе? Ты устроишь мне встречу с древним? Девушка не спешила вставать с травы. «Зачем тебе?» Они не самые приятные типы. Если не согласятся тебя принять, будь готова к порции унижения и попыток манипулирования. Просто потому, что они это могут». Ирен начала подниматься, но вдруг передумала, лишь обхватив себя за колени. «Мой отец слинял от моей матери сразу после зачатия. И она не говорит, но, возможно, это было насилие. Я никогда его не знала и даже не видела, но, судя по моим талантам, он древний». «Я знаю, что Арджеш — не единственные древние вампиры на планете, и...» Она замолчала, предлагая самому додумать повисший в воздухе обрывок фразы. «Ты думаешь, один из них может быть твоим отцом?» — удивился Александр. Мысль казалась до того абсурдной и смешной. Кто в здравом уме может рассчитывать на то, что у тварей, подобных басарабу, могут проснуться родительские чувства? «Нет, но мне хочется увидеть их, поговорить». Понять, какими силами они обладают, узнать, на что способны и на что не способны. Не по слухам и домыслам, а на самом деле. Просто прикоснуться к части собственной истории. Возможно, будь её родитель кем-нибудь другим, более мирным, лешим, оборотнем, да хотя бы обычным упырём, а не древним. Он бы проникся желанием Эрен получше узнать свои корни, а так... «Ладно, идём». Вздохнул он, кивая ей обратно в сторону леса. Он уже был в воздухе, когда почувствовал, что что-то изменилось. На вкусе появился металлический привкус, Гарпий начал присматриваться, пытаясь понять, чем вызваны изменения, и, наконец, увидел выходящего из леса мужчину с ребенком на руках. Александр перестал взмахивать крыльями, планируя над местностью, несколько секунд оценивая ситуацию, а уже в следующий момент призвал стихию воздуха себе на помощь. Ему всегда казалось забавным, что убить его даром проще, чем принудить к чему-то. Убрать кислород из лёгких заставить задыхаться проще простого. А вот создать полную преграду или лишить возможности двигаться требовало неимоверной концентрации. Зато можно было бы резко сбить с ног или ударить воздушным тараном. Но сейчас всё это могло навредить ребёнку. В теории было можно попробовать создать вокруг ребёнка воздушную подушку, и затем попробовать атаковать чёрта. Вот только в данном случае Александр боялся, что у него не хватит концентрации, и в итоге он попросту убьёт ребёнка. «Долго же вы меня искали!» Чёрт поднял голову и махнул ему рукой, как старому знакомому, а затем кивнул полувампирша. «И тебе привет, колючка! Мой брат настолько обеднел, что тебе приходится искать подработку? Он же на свадьбу копит, видел нынче расценки церемонии!» «Можно по миру пойти?» — пожала плечами девушка, как ни в чём не бывало. Александр не смог удержать усмешки, хоть сама ситуация к веселью и не располагала. Плавно спустившись на землю, он преградил путь к чёрту. «Отдай мне ребёнка!» Угроза прозвучала сухо и холодно. Чтобы как следует управлять стихией, следовало отрешиться от эмоций. Гнев, страх, сопереживание — всё это лишало контроля. Но как же сложно сейчас было подавить их в себе, подавить ярость и раздражение, не дающие как следует взять под контроль воздух. «М, -м, м Тебя так учили переговоры вести, мотылёк?» — засмеялся чёрт. Марк в ответ на это завозился, захныкал, заставив Юрия поморщиться и бросить брезгливый взгляд на ребёнка. Чёрт неумело потряс его, как тропичную куклу, и Гарпий заметил на лбу мальчика что-то красное. По нервам словно ударило молотком. «Что это, кровь?» Воздушная сеть, которую он как раз пытался соткать, моментально распалась на отдельные потоки. Но стоило отойти от первого шока, как Гарпий, приглядевшись, понял. Ран нет, ребёнок относительно спокоен. Может быть, краска? Или кровь, но чужая? Я не веду переговоров с преступниками. Теперь придётся начинать всё сначала, пытаясь обезвредить чёрта, не навредив малышу. «Да ладно тебе!» «Какой я к дьяволу преступник! Я всего лишь хочу вернуть к жизни сестру. А то, что я при этом нарушил кем-то установленные правила, так знаешь, этих кого-то давно пора свергнуть. Тебе ли не знать, что эти твари из себя представляют?» Он говорил нарочито небрежно, насмешливо. Но при этом взгляд был сосредоточен. Лицо выражало предельную степень концентрации, а сам Юрий по чуть-чуть, понемногу обходил их, продвигаясь к реке. Всё это в купе рождало нехорошее предчувствие. Сам Александр не пользовался никакой магией, кроме прямой работы со стихией. Все ритуалы, заговоры, обряды были от него бесконечно далеки, а вот чёрт, уже сумевший создать временную петлю, похоже, знал, что делает. Но какая роль сейчас у ребёнка? Он жертва, ключ, проводник? Выживет от ритуала или нет? Или его просто нужно тут утопить? «Ещё один шаг, и я не посмотрю, что ребёнок может пострадать». Гарпий вытянул вперёд руку, пытаясь как можно точнее сосредоточить силу. Это была бравада, ведь он действительно понятия не имел, сможет ли не зацепить мальчика. То усилие, которое не навредит взрослому чёрту, вполне может стать фатальным для ребёнка. Мессмеры, конечно, удачливые, но проверять, насколько они удачливые, таким способом не хотелось. В этот момент на кромке леса хрустнула ветка. Александр обернулся. Ирен уже бросилась в ту сторону, чтобы проверить, и тут же прогремел выстрел. Александр услышал его раньше, чем почувствовал, как крыло свело резкой болью. Он покачнулся, с трудом сохраняя равновесие. В нескольких десятках шагов у кромки леса мелькнула чья-то фигура. Как глупо было подумать, что Финик заявился сюда один и не подстрахуется. Ещё один выстрел, затем следующий. Но в этот раз он сумел опередить траекторию и заставить пули пролететь мимо. Ирэн скрылась за кустами и, судя по раздавшимся крикам, добралась до стрелявшего. Крыло кровоточило, отказываясь слушаться. Тем временем Юрий, воспользовавшись заминкой, уже вовсю несся к реке. «Дьявол! Неужели всё-таки он собрался утопить ребёнка?» Он был уже у самого берега, когда Гарпий, преодолевая боль, сумел выставить воздушный барьер. Удерживать такое он мог несколько секунд, не более. Но этого хватило, чтобы не дать чёрту сбросить ребёнка в воду. Ребёнок пронзительно закричал от резких движений финика. Александр с отчаянием понял, что попал в патовую ситуацию. Из-за разрывающей на части крыло боли ни о какой концентрации сейчас не могло идти и речи. Но если он ничего не сделает, Юрий попросту утопит младенца. Проклятый чёрт! «Думаешь, если утопить его, вернёшь сестру?» Сквозь плотно сжатые зубы проговорил он, «Ты сам сдохнешь раньше, если навредишь ребёнку». Регенерация у гарпиев была не хуже, чем у оборотней, но, судя по всему, быстро крыло не затянется, дьявол. Малыш всё ещё плакал, но финик делал вид, что ничего не слышит. Александр протянул руку, касаясь кончиками пальцев метки и посылая обратный импульс. Басарабу это не понравится, но другого выхода, кроме как призвать вампиров сюда, он не видел. Ребенка они, скорее всего, захотят оставить себе, но, по крайней мере, он будет жив. Боль в крыле сильно отдавала в плечо и спину. Нужно было принять человеческую форму, чтобы меньше ощущать его. Вот только концентрации не хватало даже на это. Я не думаю, я знаю. Ребенок почувствует агонию и поменяет реальность. Так, как я этого хочу. Он говорил так, словно речь шла о погоде. В этот момент из-за кустов, таща за собой какого-то упыря, вышла Ирен. «Скажи ему уже, пусть знает!» — вступила в разговор полувампирша. «О чём?» — Юрий подозрительно посмотрел на обоих. «О том, что мальчик твой сын. Единственное, что Гарпий мог, — это тянуть время». Пфф, это даже не смешно!» Александр видел, как Финик начал снова пытаться подступиться к берегу, и сразу же легко ударил его воздухом в обратную сторону. «Чёрт не удержавшись, упал!» Чуть ли не выронив мальчика, а сам ребёнок неожиданно замолчал. «Перестарался», — мелькнула паническая мысль. Юрий же испуганно начал трясти Марка, пока тот снова не заплакал. Видимо, ребёнок нужен был только живым. «Это правда», — снова заговорила Ирен, сбивая с ног попытавшегося сбежать от неё упыря. «Андрей попросил меня загипнотизировать их и спросить, так что он говорит правду. По крайней мере, сам в неё точно верит». Александр мысленно восхитился девушкой. И ведь главное, почти не соврала. Чёрт просил загипнотизировать, просил. А то, что гипноза не было, так это дело десятое. Лишнее доказательство того, что на Арджеш работают одни безумцы. Он не может быть моим сыном. На лице Юрия не было и тени сомнения. Его мать зовут Мила, Людмила Быкова. Она сказала, что вы встретились в каком-то клубе, а потом ты решил, что она вымогательница. Александру оставалось только тянуть время, пока Финик снова не попытался осуществить задуманное. «Что?» По лицу чёрта пробежала тень сомнения. Было видно, что он пытается сопоставить факты. Он по-прежнему сидел на земле, но теперь смотрел на Марка так, будто впервые увидел, что держит на руках кого-то. Когда ребёнок родился, ей он был не нужен, и она попросту вынесла его на помойку. «Ведь ещё до его рождения ты от него отказался». «Где же чертовы вампиры, когда они так нужны?» От малейшего движения боль становилась такой сильной, что темняло в глазах. «Может попробовать придушить эту безрогую тварь сейчас?» «Если малыша и уронит, то вроде бы не так уж высоко, пока черт сидит на земле». Хотя из-за плохо сдерживаемой ярости он вполне мог перестараться и оставить без воздуха и ребенка. «Не может быть!» Юрий выглядел растерянным, даже жалким. «Нет, мило!» Она человек, девица лёгкого поведения. Она не может быть месмером. Она же обыкновенная шлюха. В глазах финика мелькнула злость. Он медленно поднялся на ноги. «Ты попросту тянешь время», — мрачно подытожил он. «Ну, не всем же быть образцами морали и добродетели. Он что, даже мысли не допускает, что действительно может быть отцом? Если бы ты не отказался от своего ребёнка...» то получил бы Месмера в тот самый момент, когда он родился. Кровной матери он был не нужен. «Мой ребёнок!» — эхом повторил Финик, морщась, словно от досады. «Если это и так, то действительно жаль. Столько лишних телодвижений зря. Мог бы провести ритуал гораздо раньше». И с этими словами он снова шагнул в сторону реки. Александр вытянул вперёд руку, но из-за этого движения крыло снова прострелило болью. «Ты что, убьёшь собственного ребёнка?» — услышал Александр голос Ирэн позади. «Скорее всего, когда я закончу, он даже не родится. Хотя демон поймёт эти выверты времени». Финик не успел дойти до кромки воды несколько шагов, когда со стороны леса раздался приглушённый собачий вой. Этот триединый лай Гарпий узнал бы из тысячи. Цербер. Александр не успел сориентироваться и понять, с какой стороны ждать нападения когда собаки уже оказались прямо перед чёртом, преграждая ему путь. И в этот самый момент до Гарпия вдруг дошло, почему доберманы охотились за Марком. Они чувствовали на нём магический отпечаток добычи, на которую им дали след. Отпечаток, доставшийся ему от отца. А ведь он даже взлететь не мог, чтобы унести мальчика подальше отсюда. «Если добежишь, они догонят и разорвут и тебя, и ребёнка!» воскликнул Крылатый, пытаясь предостеречь чёрта от побега, но договорив, понял, что это было зря. Потому что чёрт вдруг выбросил ребёнка вверх, подбрасывая кричащего ребёнка вперёд, прямо в пасти скалящихся псов, а сам внезапно рванул в сторону. В ушах застучала кровь, время словно остановилось. Александр сосредоточился на раскинувшем руки и ноги в сторону младенца, пытаясь мягко обхватить того стихией и утянуть вверх, дальше от подпрыгнувших к нему псов. Юрий не успел далеко убежать, так как две из трёх собак прыгнули на него сверху, из рук чёрта выпал серебряный диск и, покатившись к кромке, свалился в воду. Крылатый, сцепив зубы, прикладывал последние силы, чтобы не уронить мальчика к Церберу, когда на его плечо вдруг легла холодная тяжёлая рука. «Можешь отпускать!» Скосив глаза, он увидел рядом Басараба с интересом разглядывающего обстановку. Позади стояло ещё с десяток вампиров, окружавших Ирен. И как только эти твари могут быть настолько бесшумными? Или здесь были использованы телепорты? Неожиданно сердце пропустило удар, и он чуть не потерял контроль над стихией, удерживающей ребёнка. Сразу за вампирами, неловко переминаясь с ноги на ногу, стояла Марина.